Карлос Кастанеда Сказки о Силе Я не видел Дона Хуана несколько месяцев. — Ну, присаживайся, — весело сказал он. — Рад тебя видеть снова. Было что-то необыкновенно привлекательное в его теплой улыбке. — Где же твой блокнот? — спросил он. Я сказал, что оставил его в машине, и он велел мне вернуться за ним, поскольку без него я выгляжу сиротливо. — Я закончил работу над книгой, — сообщил я. Он пристально посмотрел на меня, так что у меня заныло под ложечкой, словно он чем-то мягким толкал меня в живот. Мне едва не стало дурно, но тут он отвернулся и все прошло. Я хотел поговорить о своей новой книге, но он сделал знак, что ему это неинтересно. Потом заулыбался и же втянул меня в беседу. Второе кольцо силы. Местом моей последней встречи с Доном Хуаном, Доном Хинару и еще двумя их учениками Паблито и Нестором стала плоская безжизненная вершина горы на западных склонах сьерра Мадре в Центральной Мексике. Торжественность и масштабы происшедшего там не оставляли сомнений, что мое ученичество подошло к концу, и что я действительно видел Дона Хуана и Дона Хинаро в последний раз. Встреча завершилась тем, что мы все попрощались друг с другом, а затем мы с Паблито вместе прыгнули с вершины горы в пропасть. Прыгнув в пропасть, Я должен был стать чистым восприятием и двигаться вперед и назад между тоналем и нагвалем. Дар Орла Женщины, особенно солидат, яростно сталкивались со мной со времени нашей первой встречи. Однако эти стычки активизировали мою энергию. Общение с ними внесло в мою жизнь мистическое брожение. В моем мышлении стали происходить разительные перемены. Однако не на сознательном уровне. Впервые посетив их, я испытал ни с чем несравнимое смятение, более сильное, чем когда бы то ни было ранее, хотя подо всем этим хаосом я неожиданно обнаружил удивительно прочное основание. В столкновениях с ними я открыл в себе такие ресурсы, о которых даже не подозревал.